Это резкое движение его и выдало. «Осторожно!» — крикнул один из охранников. Дюжие парни, двигаясь синхронно, прикрыли с собой Аркадия Сергеевича и выхватили оружие. «Эй, ты что там спрятался?» — позвал один. «Ну-ка, выйди на свет!» «Только медленно!» Глядя не на пистолеты, а только на Сашу, Николас вышел. Каждый шаг ему давался с трудом, ноги были как ватные. Севуха и Саша, обернувшись, смотрели в его сторону. Когда он попал в освещенную фонарем зону, узнали. «Николай Александрович!» — удивился депутат. А Саша попятилась, споткнулась обровку, чуть не упала. «О, Господи!» — состраданием выкрикнула она. «Простите меня! Простите!» — развернулась и побежала прочь по девчоночи, выбрасывая ноги в стороны. «Все нормально, парни, это свой», — сказал Аркадий Сергеевич. Как телохранители опустили оружие...